конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими, а между тем многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства, да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжении всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен, иной раз слушал и не слушал, Глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не понимал, чему смеяться. — А позвольте, с кем имею честь? — обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком. — Князь Лев Николаевич Мышкин, — отвечал тот с полной и немедленную готовностью. — Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с. — Так что даже и не слыхивалось, — отвечал в раздумье чиновник. — То есть я не об имени, имя историческое, в Карамзина истории найти можно и должно. Я об лицес, да, и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается. Даже и слух затихс. — О, еще бы, — тотчас же ответил князь, — князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня. Мне кажется, я последний. — А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Япончина очутилась тоже из княжон Мышкиных. Тоже последняя в своем роде? «Ха — Ха-ха-ха, последняя в своем роде, ха-ха, как это вы оборотили, захихикал чиновник. Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать довольно, впрочем, плохой каламбур. — А представьте, я совсем не думаю сказал, — пояснил он, наконец, в удивлении. — Да уж понятно понятно-с, весело поддакнул чиновник. — А что вы, князь, и наукам там обучались? У профессора-то? — спросил вдруг черномазый. — Да, учился. А я вот ничему никогда не обучался. — Да ведь и я так, кое-чему только, — прибавил князь, чуть не в извинении. Меня по болезни не находили возможным систематически учить. — Рогожина знаете? — быстро спросил Черномазый. — Нет, не знаю совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин? — Да, я. Рогожин. Парфен. Парфен? Да уж это не из тех ли самых рогоженных? начал было с усиленную важностью чиновник. Да, тех, тех самых. Быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни разу к угриватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю. Да, как же это? Удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник у которого все лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное. Это того самого Семена Парфёновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и два с половиной миллиона капитала оставил. — А ты откуда узнал, что он два с половиной миллиона чистого капитала оставил, — перебил черномазой, Не удостоивая и в этот раз взглянуть на чиновника и ведь! — мигнул он на него князю. И что только им от этого толку, что они прихвост с ними тотчас железут. А это правда, что вот родитель мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой еду. Ни брат, подлец, ни мать, ни денег, ни уведомлений ничего не прислали, как собаки. В горячке в Пскове весь месяц пролежал. — А теперь миллиончик слишком разом получить приходится, и это, по крайней мере, о господи! — всплеснул руками чиновник. — Ну чего ему, скажите, пожалуйста? — раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин. — Ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами предо мной ходи. — И буду, и буду ходить. Вишь, да ведь не дам, не дам, хочешь целую неделю пляши. И не давай, так мне и надо, не давай, а я буду плясать. Жену детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти. Тьфу тебя, сплюнул Черномазый.